Глава седьмая Демон войны Виола де Мор Когда Иловус обратился в демона и, выдряхнув из гнома, всю информацию озвучил, что собирается отправиться с вампирами и магом в гостиницу за той парочкой наемных убийц, я заявил, что пойду с ними. — Нет! — прорычал он. — Ты останешься здесь! «Я пойду с вами!» Процедив каждое слово, я категорично решил отстаивать право самой решать, что мне делать. Но в этот раз мой авторитет не помог. Илвус в очень грубой форме не стесняясь в выражениях, некоторые из которых я даже не слышала, высказал свое мнение о том, что беременная самка не должна бегать по городу, размахивая мечами, Тем более, когда для этого у нее есть грозный непобедимый демон. Наверное, впервые я не стала с ним спорить, и не потому, что я испугалась его наводящего жути вида, а потому, что таким образом он проявил заботу обо мне. Я была полностью уверена, что это чудовище, стоящее передо мной, никогда не причинит мне вреда. Но о том, что я поддалась этой слабости, признаваться никому не собиралась, даже самой себе. То, что у меня под сердцем ребенок, никого не удивило. Видимо, муженек уже успел всем похвастаться своим достижением, хотя его заслуги в этом было минимум. Перед уходом Илвуса, после того, как он выпотрошил гардероб вампиров и подобрал себе одежду, я всучила ему свои клинки, причем сделала это очень грубо. Я злилась на него не за то, что он вдруг решил показать свое преимущество и власть надо мной. За то, что этот придурок зачем-то приволок с собой эту стерву-гарпию. Но решила не устраивать скандал и все выяснить после ухода демоненка. Как только дверь захлопнулась, я на ускорение ушла за спину гарпии, схватила за волосы, перетянутые в хвост, ударила сзади в изгиб ноги, поставив ее на колени, уперла подбородком в стол, схватила валявшийся нож пятака и, ткнув лезвие в шею, прошипела. сучка «Ты зачем сюда приперлась? Тебя Кероний подослал шпионить? Если не скажешь правду, я тебе сделаю надрез от уха до уха, и вообще болтать не сможешь, потому что язык через глотку вывалится». Рядом сидевший Лаконт от неожиданности вылупился с открытым ртом, а Гарпия, вцепившись руками в столешницу, пробубнила. «Из-за моей связи с Умартом я больше не работаю на Кероне. Он также решил, что я могу шпионить на вас, поэтому дал мне отставку. А Илвус сжал меня в телохранители гному». Я настолько опешил от этой новости, что даже машинально отпустила ее волосы и отвела в сторону нож. А Лаконт не удержался от комментариев. «Выдает наш Тихони, когда только успел». — Я бы тоже попрыгал на такой кобылке. — Пошел вон отсюда! — рыкнула я, защищая Гарпию из женской тактичности. Любая из нас терпеть не могла похотливых яйценосов. Лаконта сдула со скоростью бешеной лошади, на которой тот хотел поскакать. А Гарпия медленно и опасливо встала, потирая шею. — Ладно, раз Илова так решил, то пока можешь остаться. повелительным тоном озвучила я свое решение тем самым подтвердив его единоличное лидерство, но предостерегла я буду следить за тобой, и если что то будет не так, то не посмотрю что у марта один из нас вырежу тебе сердце и подарю ему на память и запомни одно правило какое не выдержав паузы спросила Гарпия. что бы ни случилось «Не звать на помощь мамочку!» — хмыкнула я. «Моя мать была шлюхой!» — дерзко ответила она. «Тем более!» — рявкнула я и пошла на улицу во двор дома. На ступеньках сидел Лаконт и, держа в руках какую-то железяку, что-то мастерил. И я, присев рядом, поинтересовалась. «Ты чего тут делаешь?» От неожиданности он вздрогнул, с подозрением посмотрел на нож у меня в руке, а когда убедился, что я не собираюсь проверять цвет его потрохов, поделился. Как-то раз я должен был ликвидировать главу купеческой гильдии в одном из небольших городков на юго-западе империи. Уж не знаю, чем он не угодил моему нанимателю, но не в этом суть. В то время я был молод и самонадеян, поэтому решил внаглую влезть в дом через главный вход. И только я справился с замком, как зазвенел колокольчик, который был подвешен так, чтобы дверь при открывании его задевала. В руке у него действительно был колокольчик, и вынув изнутри тряпочку, лаконт демонстративно им звякнул, причем очень громко. — То есть ты решил повесить это в доме, чтобы при каждом открывании двери я вздрагивала? — спросил я и на полном серьезе пообещала. — Я тебе этот колокольчик засуну в одно место, и будешь звенеть от каждого моего пинка. колокон отодвинулся чуть дальше и обиженно оправдался. — Злая ты. Я хочу повесить колокольчик и протянуть от него веревку к внешней стороне забора, чтобы сообщали через него о своем прибытии и больше не долбили в калитку. Гарпия вообще ее с ноги вынесла. Я уже задолбался роль привратника исполнять. — Изобретатель, етит твою. Ты, наверное, в детстве железки к собачьим хвостам привязывал и кошек поджигал. Не смогла я удержаться от издевки. — Эту Мартуна страдает скрытым садизмом, а я человек мирный, даже, можно сказать, безобидный, — проворчал Лаконт. — Безобидный, говоришь? — Тогда я твой меч возьму, а ты, мирный человек, иди у вашей подружки Гарпи одолжи клинок. «Помашем железом, за одной невинности тебя лишу!» Злорадно ухмыльнулась я. «А можно? Не надо!» С нотками надежды спросил он. «Можно кулак вдышла?» «Не будь бабой, отрасти уже яйца!» Резко ответил я, но дала ему шанс. «Обещаю, что ускорением пользоваться не буду!» Я не просто так вынудила Алаконте на тренировочный бой. Мне нужно было спустить пары дать выйти злости на муженька заодно и мысли привести в порядок в несмердельном бою при методичном махании мечами у меня это неплохо получается вот только был небольшой дискомфорт от отсутствия второго клинка удар звон стали увожу вправо клинок лаконта по касательной мой прямой выпад острем включицу мимо. Его левая сторона лица без защиты, бью кулаком в челюсть и отпрыгиваю. Бой проходил на рефлексах, а мысли летали не здесь. Мой дорогой муженек последние дни вообще от меня отстранился. Я, конечно, понимаю, что он то один мир спасает, то другой, но забывать про жену нельзя. Это может грозить ему потерей здоровья и нервов. Звон стали, примитивный обманный удар ногой мне в грудь, ухожу вправо всем корпусом и, чуть касаясь острием меча рёбер, обозначаю точный удар и победу. Возможно, что я сама виновата и постоянно давлю на Илвуса, а он — личность, в принципе, не поддающейся контролю и дрессировке. Надо что-то менять в наших отношениях. Удар, лёгкое движение плеча вправо и лезвие клинка проходят мимо в опасной близости. Отвечаю прямым колотом, смещаясь в сторону и бью рукояткой в голову. Мимо. А вообще, демоненок молодец. Наконец-то перестал бегать от неизбежного и взял всю нашу компанию под свое руководство. Даже я переступила через свои принципы и подчинилась. И самое интересное, что мне это понравилось. Никогда не думала, что найдется мужчина, который сможет меня приструнить. Видимо, это под силу только демону. снова звон стали удар уклон блок лакон был бойцом на уровне мастера меча вот только так и не успел закрепить это звание и заработать отличительную наколку руку с мечом острием вниз тренировка с ним была не только увлекательна но и полезна он не разочаровал и все мои провокации вывести его из равновесия и разозлить не достигли цели удар «Удар!» Я подловил момент, когда откроется левый бок и сделала режущий выпад, но миш рассек лишь воздух и тут же почувствовала шлепок плашмя лезвием по заднице. «Млядь!» Задумалась и пропустила обманку. «Ну все!» Как говорит Илвус звездец к мечку. Я медленно повернулась и, увидев мой злой взгляд, ухмылка с лица Лаконта моментально слетела. Он понял, что сейчас я буду лишать его невинности, а сам процесс будет сопровождаться вырезанием его причиндалов. И моментально драпанула в дом с криками «Помогите! Убивают!». Я ушла в ускорение и сделала сзади подсечку у самых ступенек, самую нижнюю из которых Лаконт поцеловал лбом. Но я лишилась удовольствия от расправы. Сбоку из травы выскочила молния, которая шлялась где хотела и каким-то непонятным образом выбиралась из дома. На пороге я заметила эльфу, ведьму и гарпию, которых, видимо, привлекли вопли. И тут случилось совсем неожиданное. От ушей молнии отделился щелкающий круглый разряд размером с кулак и целенаправленно ударил Лаконта в спину в район поясницы, вспыхнув большими искрами. Его отбросило локтей на пять, а от одежды пошел дым. Я подбежала, и, перевернув тело, на спине успела заметить небольшие обугленные дырки в кожаной жилетке. Слава бога, Млакон был жив, но смотрел на меня с одуревшими глазами, как будто успел заглянуть за грань. «По-моему, мне порвало сознание», — смотря перед собой в одну точку, отрешенным голосом сообщил он, прислушался к своим ощущениям и добавил. «Кажется, я боссался». Ситуацию можно было назвать смешной, если бы не его вид, поднятого некромантом мертвяка. Правда, я их никогда не видела, так как некромантия была вне закона с самого зарождения империи. А если где-то они и проявлялись, то обычные люди давили колдунов, не дожидаясь властей». Но, как мне кажется, именно так и должна была выглядеть нежить. Бледная кожа, волосы торчком, безумный взгляд, без капли интеллекта и мокрые штаны. Мариэн и Таро с моей помощью подняли Лаконта и аккуратно повели в дом, я вспомнила у Марта, который решил поэкспериментировать с ушами молнии и тоже потом еле оклемался. Сегодня, видимо, она почувствовала мою злость на ментальном уровне, и решила отомстить моему обидчику. Вот только я не поняла, почему именно сейчас. Везлюсь я каждый день, особенно на Илвуса. Хотя, может, молния, кстати, которая уже нигде не была видна, решила не связываться с этим полоумным демоном. Этот и прибить может. Когда мы вошли в дом, Вой, который в наше отсутствие принял человеческий облик, увидев поджаренного лаконта, спросил в недоумении. «Что с ним случилось?» «Поймали, избили, обокрали и изнасиловали». Не удержалась от насмешки Гарпия с опасением, поглядывая на мою реакцию. «Лаконт, так это ты там кричал? Ты хоть запомнил?» На полном серьезе поинтересовался озадаченный волколак. «Я их никогда не забуду». По отчужденному выражению лица Лаконта было непонятно, шутит он или нет. Эльфийка увела его в комнату, наверное, чтобы сменить штаны. А ведьма с иронией начала рассказывать вой о случившемся. А я не очень сожалела об этом недоразумении. Вернее, даже была этому рада. Во-первых, Лаконт изначально знал, что рядом с нами, в принципе, находиться чревато для здоровья, так что теперь жаловаться не имеет смысла. А во-вторых... я узнала, что молния умеет бросаться энергетическими шарами, что могло нам очень пригодиться в будущем. А вот за демоненка, вампиров и мага я беспокоилась. Зная своего мужа, можно было ожидать всего, что угодно, вплоть до полного разрушения города. Благо, что долго ждать не пришлось, и вся компания вернулась без потерь. И даже с прибавлением в виде чумазой девки со связанными за спиной руками, хотя сами выглядели не лучше. Илус свалил на стол все барахло, которое изъяли у душегубки, а Умарт с Визунчиком грубо усадили ее на табурет. Тут были и кошель с монетами, и амулеты, и меч, и пара ножей, и пять штук приличного размера игл. Даже заметила маленький флакон духов. «Слушай сюда!» Присев на корточке перед наемницей, Илвус начал психологическую обработку. «Одна моя половина не любит ублюдков, а другая вообще никого. Ты подходишь под категории, так что у тебя без шансов. Я не собираюсь тебе угрожать, рассказывая, как бывает больно, когда вынимает глаза через жопу, а просто объясню твое нынешнее положение дел». Ты со своим дружком при попытке моего устранения умудрилась сильно покалечить главу безопасности империи. Причем так сильно, что он сейчас одной ногой в могиле. После этой информации лицо Иглы вытянулось от удивления. Если он не выживет, то император возложил на меня обязанность тебя отправить в мир мертвых и уточнил, чтобы это было очень для тебя неприятно. А если Кероний выкарабкается, то лично тобой займется. Думаю, что в ближайшие пару циклов ты будешь жить на цепи, как бешеная собака. И уж поверь, он не оставит тебе шанса сдохнуть по твоему желанию. Наемница хоть и смотрела на всех со злобой, но страх ей уже было не скрыть под этой маской ненависти. «Везунчик, отведите наших гостей в подвал, пусть составит компанию гному». — приказал Илус и вставил издевку. — Вдвоем оно как-то веселее время перед смертью коротать. — Так давайте хоть пару пальцев ей отрежем, чтобы узнать, где прячется танцор. Тем более они ей уже не понадобятся, — возмутился Везунчик. Тут уже я не выдержала тупости вампира с прямой извилиной, и то единственной. — Везунчик, в этом нет смысла. — «Думаешь, он, зная, что мы будем ее пытать, останется сидеть в запасной норе?» «Ну да, не подумал», — согласился он. «Пальцем резать не будем, но вот личика подправим», — злорадно ответил я, резко вскочив с места, заехала кулаком ей в нос, вложив в удар всю ненависть. «По сути, вампиры ничем не отличались от этих наемников». Все представители моей расы всегда убивали за деньги. Это был наш хлеб. Но все равно сейчас я испытывала отвращение. Возможно, потому что для нас это было искусством и образом жизни. А для таких, как Игла, это было лишь способом заработка и самоутверждения. Сейчас она мне напоминала низшего вампира, у которого кроме инстинкта убийства ради пропитания больше нет никаких чувств. Хотя... Сейчас, возможно, я просто пыталась себя оправдать, но, по сути, мы ничем не отличаемся. Игла прокинулась назад вместе со стулом, и, приподняв ей за волосы голову, я прорычала в лицо. — Молись своим богам, сука, чтобы Кероний выжил и сам тебя прибил. Иначе за покушение на мою семью я буду каждый день отрезать от тебя по маленькому кусочку. и прижигать раны чтобы не подохла раньше времени и поверь ты успеешь позавидовать мертвым твари сглатывая собственную кровь из носа крякнула она уберите отсюда эти кровавые сопли рявкнула я и вампиры поспешили утащить наемницу пока она нам весь пол не уделала Пока их не было, Таврон коротко пересказал историю, как они обгадились и упустили второго убийцу. А когда вампиры вернулись, илву озвучил свою очередную идею. «Везунчик, у Марты Лаконт, сегодня дождетесь горелую бороду, возьмете у него деньги. Каждый выберет по своему вкусу отдельный трактир и отправится туда, чтобы пустить слух, что я даю сутки танцору, чтобы сдаться». «В случае спущу кожу с его подружки и постелю в сортире, чтобы ноги вытирать. Ну или сами чего-нибудь покровожаднее придумайте». «Думаешь, он настолько тупой, что сам придет сдаться?» — спросил у Март. «Думаю, да», — хмыкнул Иловус. «Парень молодой скорее всего, находится под влиянием своей более опытной напарницы». Есть вероятность, что он захочет поиграть в героя и доказать, что готов ради нее жизнь отдать. По крайней мере, попробовать стоит. — Хм, есть в этом зерно здравого смысла, — поддержал Таврон. И тут демоненок заметил, что с Лаконтом что-то не так. Илвус подошел и, поводив ладонью у него перед глазами, поинтересовался. — А че он бледный и похож на опарыша? Ну... «Он это...» — начала бубнить Тара. «Он стал немного замкнутый». «И давно его замкнуло?» Строго посмотрев на ведьму, потребовал он объяснений. Та, вжав голову, глядя то на меня, то на демоненка, рассказала, как Лаконт получил в задницу энергетический шар, на что Илвус выдал очень содержательную по емкости фразу. «Да вы совсем охренели!» Я сразу изобразила лицо задумчивого ежа, который постоянно шмыгает носом и хлопает глазками. Был у меня такой в далеком детстве. Муженек сразу понял, что ругаться со мной пустая трата времени, пообещал из молнии сделать мохнатый напиписник с глазками и, взяв у эльфийки бутылку гномьего пойла, которую она изъяла у донора, в буквальном смысле влил Лаконту в рот, сразу отправив того спать. «Гарпио?» Илвус решил привлечь к работе с сегодняшнего дня и отослал за гномом. Потом я заставила всех сходить умыться, а за ужином рассказала ему о предложении хитрожопого трактирщика, который хочет поменять название своей забегаловки, заодно прикрыться знакомством с нами и поиметь из этого немалую выгоду. Демоненок ухмыльнулся и, как обычно, выразился фразой, смысл которой оставалось лишь додумывать. Будем крышевать этого ушлого коммерса. Единогласно решили, что трактирщик должен каждый день организовывать доставку продуктов прямо сюда. А прокормить такую толпу хотя бы только обедом было очень недешево. Меня сейчас раздражало уголек. Эта псина выперлась из комнаты и в наглую положила ему морду на колени. Но мне очень польстило, что мой муж вот так... Сидит за столом и решает важные организационные вопросы. И все подчиняются, опасаясь лишнее слово против сказать. Я даже представила демона во главе нашего собственного клана. Но рано я обрадовалась, его дурь никуда не делась. Она лишь временно затаилась, незаметно показывая мне кукиш. Илвус поднялся на второй этаж и притих. Я пошла проверить. И увидела храпящего мужа, который скинул только рубаху, а на штаны сил не хватило. Пришлось самоорганизовывать поход у Марты и Везунчика по трактирам с целью распространения слухов, которые должны были достичь ушей сбежавшего убийцы. Естественно, горелая борода не мог упустить такой возможности и начал визжать и топать ножками, что он тоже хочет поучаствовать в мероприятии. аргументировав, что если пьянка в обязаловку, то она становится работой. Пришлось отпустить это дитя под подземелий, так как двоих вампиров было мало для этой задачи. Но перед этим я в прямом смысле хорошенько треханул его за бороду, пообещав, что если завтра он не откроет лавку, то я его выверну наизнанку, набью камнями, а потом сверну обратно. Донор проникся и заверил меня, что все будет хорошо. но вслед за ним я отправила Гарпию, чтобы она на расстоянии проконтролировала этого простуженного на голову гнома. Перед сном я позвала Атару ночевать с нами. На первом этаже и так скоро все в обнимку спать будут, а на втором этаже было еще одно спальное место. Илвус все так же похрапывал, а мне ночь далась нелегко. Пришли сны. Хероний стоял на какой-то деревянной вышке и неосознанно. Со всей силы, нервно вцепившись в перила, пристально куда-то вглядывался. Я осмотрелась и поняла, что вышка находилась прямо у внутренней стороны стены Эрдогании могла поклясться, что такого высокого строения в столице никогда не было. Отсюда был виден весь город, но любоваться красотами не позволила вдруг появившаяся тревога. Оглядевшись, я поняла причину волнения. Перед столицей... Лежала равнина, которая раньше служила не только пастбищем для лошадей регулярных войск империи, но и местные жители, пользуясь угодьями для скота, поставляли мясо для тех же солдат и даже во дворец. Но сейчас там шел бой. Вернее, там была самая настоящая бойня в полном смысле этого слова. Я не могла разглядеть подробностей, было слишком далеко даже для зрения вампира, Но общая картина была как на ладони. Многотысячная волна нападающих раз за разом накатывала на многократно уступающих по численности защитников. Я не могла разобрать, кем являются агрессоры, но их уже вторая самоуверенная атака разбилась о живой щит. И вот когда казалось, что следующая лавина просто сметет обороняющихся, ситуация изменилась. Из прилегающего леса грянул ливень стрел, и как только он прекратился, с другой стороны ударила конница копейщиков. Это была мясорубка с горой трупов. Такого я не видела никогда. Отсюда не были слышны крики умирающих, и не доходил вкус крови и смрад, стоящий на поле боя. Но, представив себя там, меня передернуло. Судя по количеству нападавших, которых были десятки тысяч, Это была лишь короткая передышка для обеих сторон. Я перевела взгляд на Кероне и поняла, что именно он координирует действия обороны. Посыльный, через которого он передавал приказы, только успевал подниматься и спускаться по лестнице. Казалось, что вот-вот и он грохнется в обморок. В зависимости от приказов он менял цвета небольших флажков, поднимающихся с помощью веревки и подавал войскам определенные сигналы. И вдруг пришло осознание, что я смотрю на все происходящее со стороны, словно мое тело парит в воздухе, но попытка рассмотреть хотя бы свои руки не увенчалась успехом. Я уже хотела впасть в панику, но тут же реальность кардинально изменилась, и мне стало недокероние с его баталиями. Слева от меня полыхала стена огня, из-за которой не было видно, что происходит с другой стороны. Справа на земле сидел Лаконт, держась за разбитую голову, а рядом, прикрывая его плечом к плечу, сражались у Марты везунчик. Оба были с ног до головы покрыты кровью. Я сначала даже не узнала их, но вертеть головой по сторонам больше не было времени. Отвлекаться было нельзя. Каждая мелочь могла стоить мне жизни. Я орудовала клинками на пределе сил и скорости, но так и не смогла понять, с кем сражаюсь. Все мои усилия сосредоточатся, и разглядеть врага ни к чему не привели. Их силуэты все время расплывались, как будто кто-то специально стирал картинку в той стороне, куда я посмотрю. Но, тем не менее, рубиться это мне не мешало. В какой-то момент я поняла, что сила на исходе. С каждым ударом сердца тяжесть в руках становилась сильнее. И, осознав, что сейчас просто опущу клинки и погибну, мысленно проговорила «Ил, помоги!» Он меня услышал. Из стены пожара выпрыгнул монстр. В каждой руке он держал по секире с короткой рукояткой, которыми тут же начал орудовать, словно не замечая их тяжести. Его плечи и спина были объяты пламенем, но не обращая внимания на эти мелочи, он тут же расчистил перед нами площадку и, угрожающе, громко подвывая, зарычал. Это был мой муж. Враги боялись и трепетали перед его природной мощью. По-другому просто и быть не могло. Демон войны. Именно это определение пришло на ум. Вдруг из огня выпрыгнул размытый силуэт, я увидела занесенное надо мной лезвие здоровенного топора, четко поняв, что сейчас умру. От мгновенного испуга показалось, что даже сердце остановилось. но неожиданно летящий мне в голову топор резко замедлился, а передо мной прямо из воздуха появилось женское лицо, и я почувствовал чьи-то объятия. Открыв глаза, я узнала богиню сна, и, уподобившись своему мужу, а скорее от пережитых эмоций, не проявила должного уважения и ляпнула. — Это что за дерьмо сейчас было? Морфиэлла очень недобро улыбнулась. Это был сон. Вернее, кошмар. Бессмертная стояла в плаще до самого низа, поэтому казалось, что она вообще не шевелится. Хотя, возможно, так и было. Большого опыта общения с богами, как у Илвуса, у меня не было. Мы опять находились на том же песчаном берегу моря, на котором состоялась наша первая встреча. Я узнал это место по скалам, над которыми также кружили курлыкающие птицы. Остальной пейзаж не отличался разнообразием. «Виола!» Не обратив никакого внимания на мое дерзкое поведение, богиня одернула меня от созерцания манящего великолепия моря. «Кроме неприятных впечатлений, тебе ничего не угрожало. Но это был не просто сон. Это не было твоим воображением или игрой подсознания сознание. Тут кроется нечто большее. Такие сны обычно приходят к предсказателям». видящим, пророком и всей похожей публике. И на такие сновидения я не могу никак повлиять. Максимум — лишь чуть замедлить ход событий. Это как встать в текущую реку. Я сразу вспомнила, как затянулся удар топорищем, грозяще раскроить мне череп. — У тебя нет дара предсказания, — буднично сообщила она очевидный факт. — Значит... Твой сон инициирован еще более могущественными силами, чем те, которыми обладаю я, и в нем есть какой-то смысл. Возможно, это была демонстрация твоего ближайшего будущего. А может, в этом кошмаре тебе подали знак или подсказку. Но тут ты уже должна сама разобраться. Я тебе ничем помочь не могу. Я кивнула, решив этот вопрос, хорошенько проанализировать позже. А сейчас подумала о том, как Морфиэла вообще узнала, что мне кошмар приснился. Неужто она каждую ночь следит за моими сновидениями? И мне стало стыдно, так как в последние пару ночей мне снилось, как я кувыркаюсь со своим мужем, причем он был в облике демона, и мы творили такие непотребства, что нормальному разумному подобное и в голову не придет. Богиня вдруг звонко рассмеялась и ответила на мой немой вопрос. «Я не подглядывала за твоими интимными фантазиями. Если не забыла, то я могу видеть твои мысли. Амулет у тебя на шее мне не помеха. Тем более, что ты находишься в реальности, созданной мною». После ее насмешки мой стыд только увеличился, и прибавилось чувство неловкости за то, что мысленно подозревала богиню в подобном. «А про твой кошмар я узнала с помощью заколки в твоих волосах. которую я подарила тебе в нашу прошлую встречу. Это амулет, который повещает об опасности и даже может защитить, но действует только во сне разумного, который ее носит», — сообщила Морфиэлла. Хоть она и пыталась меня защитить, но я почувствовала себя обманутой и спросила, «А зачем защита во сне?» «Вампа, ты многого не знаешь», — снисходительной интонацией ответила богиня. Ваша парочка привлекла слишком много внимания со стороны бессмертных. Только недавно произошла бойня, в которой бог везения с богиней смерти вырезали несколько десятков архангелов вместе с их лидером. А вы хоть и косвенно, но невольно оказались причастны к этому. Подробности этой гаденькой истории не буду рассказывать, но поверь, многие из наших вами интересуются. Есть которые проникают в сновидения и не только убивают, но и могут завладеть как разумом, так и душой. К тому же для знающего бессмертного подчинить таких астральных тварей пара пустяков. Передай эту заколку своей дочери. Что-то мне подсказывает, что она ей пригодится. Услышав про дочь, я машинально положила руку на живот, что не скрылось от внимания богини. «Ты помнишь о нашей договоренности?» Я кивнула, вот только не знала, как сообщить демоненку, что ради благополучия дочери, которой Морфиэлла пообещала благословение и защиту в будущем, решила его использовать в качестве жеребца-семенителя. Додумать я не успела. Бессмертная сблизилась со мной и, как и в прошлый раз, провела пальцами по моей щеке». Я распахнула глаза и поняла, что нахожусь в комнате. Илвус уже проснулся и куда-то вылезнула, а Тара до сих пор спала. Спускаясь вниз, увидела спину мужа, который что-то бормотал сам с собой, сидя за столом и ковыряясь в тарелки. Застыв, я разобрала его бубнеж кривляющимся голосом. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, злой демон!» Я не злой демон, я добрый демоненок. Тогда давай дружить. Давай. А, а я тебя обманул я злой демон. Глянув на ставни, через которые пробивался свет светила, я прошла, села с другой стороны стола и, пытаясь разобраться в эмоциях от ночных приключений, смотрела, как Илвус с придурковатым лицом, с взъерошенными волосами, уплетает мясо с листьями салата, оставшиеся после ужина. От вчерашнего лидера, принимающего мгновенно решения, которые всем кажутся правильными, только потому, что он так сказал, не осталось и следа. В этот момент спустилась Тара и, встав рядом со мной, поинтересовалась. «Что за гнетущая тишина?» Глядя пристально на мужа, я вздохнула. Как можно рожать детей, если будущий папаша только что сначала поругался, потом подружился с куском жареного мяса, но обманул его и съел? Ведьма внимательно взглянула на демоненка и вполне серьезно упрекнула. «Обманывать и есть друзей нельзя!» Я шлепнулась лицом в ладонь, наперев локоть в стол и с сожалением высказалась. «Тара, ты вроде нормальная была!» «А всего пара дней в этом мире и туда же!» «Я уфью слыву!» С набитым ртом подал голос демоненок и кинул упреку в мой адрес. «То рано встает, тот всех достает!» Я подняла голову и, узрев, как мой муж одновременно жуя ковырялся в носу, засунув чуть ли не половину пальца в ноздрю, плюхнуло лицо обратно в ладонь, лишь бы этого не видеть. Вспомнив мощь демона войны и сна, и видя сейчас его вторую постась и, видимо, мне самую лучшую, я прошептала. «О, боги! Мозги он там, что ли, ищет?» Илвус всю ночь храпел, — пожаловалась ведьма, — хотя я бы ничего не услышал этой ночью, даже если конница промчалась бы у меня над головой. «Я не храпел. Я злых духов отгонял». гордо ответил он вытирая рот рукавом внимание всех привлёк лаконт который вышел к нам с глупым видом, но по осмысленному взгляду было очевидно что вчерашняя хандра его отпустила хоть какая то польза от этой бурды донора ничего не помню мы вчера нажрались что ли вампиры дрыхнут как кони сообщил он проснулся но, кажется не весь вот это тебя вчера раскорячила Сразу начал его стебать Илус, но я состряпала такое лицо, что он тут же прикусил язык. Во-первых, я была причастна к вчерашнему казусу, произошедшему с Лаконтом, а во-вторых, нельзя было при таких обстоятельствах унижать взрослого мужчину за мокрые штаны. Тут любой бы обделался. Вот в бубен настучать — это всегда самцам на пользу, но пускать в глазах друзей недопустимо. затаивший обиду, рано или поздно ударит в спину. И тут дверь распахнулась, и на пороге появился сам ректор Академии магии Баритон де Тур. Вот его я точно не ожидала увидеть, и ничего хорошего от этого визита ожидать не стоило. Такие фигуры просто так с визитом вежливости в гости не ходят». «Я очень извиняюсь, но ваш волкалак не желал меня пускать, и при этом был очень груб. Пришлось его магией слегка приласкать, но не беспокойтесь, с ним все в порядке и скоро очнется. На всякий случай я оставила во дворе двух моих сопровождающих». Уже потом выяснилось, что для Воя положение ректора и его авторитет были все равно, что новая разновидность Блох. И он не захотел пускать незнакомцев, и, не стесняясь гостей, обернулся в волка, показав зубки. Вот только, как говорит мой муженек, тут ваше не пляшет. Чем обязан Элир Баритон? Так же, как и я, напрягся Илвус, понимая, что вместе с ректором пришли проблемы. Вы бы заранее предупредили о своем визите, и мы, как полагается, встретили бы такого гостя. то ли высказал уважение мой муж, которого даже я часто не понимала. «Лир и Император прислал плату за ваши услуги за поездку в Мерзанию и на словах передал, что хотя вы и не достигли цели, но сумма предоставлена в полном объеме. Деньги в золоте и векселях гномьего банка у моих сопровождающих и добавлю от себя, что сумма внушительная», — сообщил ректор. Не очень уж обходительным тоном, а значит, ему было нужно что-то еще. «Есть вещи положнее денег, но без денег эти вещи не купить», — съерничал демоненок и наигранно добавил удивление. «Сам глава академии потратил время, чтобы оплатить мою помощь империи. Весьма польщен». «Ли Рейлвус». император вас очень просит еще об одной услуге поэтому и послал именно меня подошел к главному вопросу ректор ли баритон у меня терпелка не резиновая такое ощущение что у вас страна вечного субботника на своем дебильном ответил демононок но судя по интонации смысл должен быть вложен очень ироничный Пожилой глава академии ничего не понял, но чтобы не выглядеть глупо, не стал переспрашивать и сообщил. — Император просит вас спасти Керония. Он сейчас жив только за счет магов. Они делятся с ним жизненной силой, но большую потерю крови мы не можем компенсировать. Его переход за грань — лишь вопрос времени. Илвус сразу преобразился из мальчика в мужчину. Зная мужа, я поняла, что он просчитывает ситуацию, но, видимо, даже мой демон не всесилен. — Вне моих отношений с властью, Керония остается моим другом, но я ничем не могу ему помочь, — категорично ответил он. — Про переливание крови я знаю лишь в теории, это очень отдаленно, и даже умея это делать, все равно донора просто так не найти, должны сойтись определенные медицинские показатели, так что не вариант. Отбросив все приличия, как опытный наставник, к юному студенту обратился ректор. «Сейчас, выслушав тебя, я понял императора, который думает, что только ты со своим нетипичным мышлением сможешь помочь нашему общему другу». И тут я вспомнила сон, как Кероний руководил бойнею стен столицы. Возможно, это было наше будущее. А возможно, это был знак, что Кероний должен жить. Гадать было бесполезно, но главное, я поняла, что нужно его спасти. И первая половина сна несла именно этот смысл. Что ж, придется использовать козырь, который я припосла на самый крайний случай. Тем более, что вчера глава безопасности спас Илваса. А невыплаченный долг крови может отразиться на нашем будущем, или будущем моей дочери. «Собирайся!» — рявкнула я мужа, и, напоровшись на его прожигающий взгляд, сбавила интонацией «Я попробую помочь нашему великану». «Ой, а можно я с вами?» — пискнула ведьма.